Глава 4. Они приехали в Южный городок утром в конце июня. Мамонтов, не умевший пользоваться железнодорожными указателями, неверно рассчитал, что поезд придет ночью, и заказал комнату в гостинице. На доске было написано Н. С. Мамонтов с супругой». Пока Николай Сергеевич заказывал фаэтон, Катя с восхищением смотрела на доску. Н. С это Николай Сергеевич, а супруга это я, сказала она Мамонтову. Я и никаких разговоров, и пойдем пить шоколад. В этом самом доме кондитерская, и в окне выставлены чудные вещи, я сейчас же заметила. Умираю, как хочется шоколада. Все приводило ее в восторг. Погода, городок, шоколад, лошади, поля, роща, река. Что это растет? — Рожь, свекла? Я ведь ничего не знаю, — спрашивала она в дороге. Мамонтов знал немногим больше ее. — Нет, скажи, это правда. Мы действительно женаты. Ужасно смешно. Но я страшно рада, а ты? Я тоже страшно рад. Ты нарочно так говоришь таким голосом? — Ты каторжник, но я страшно тебя люблю, — сказала она, быстро его целуя. — А обед для нас будет? Если нет, я приготовлю яичницу. Я чудно варю яичницу. Я написал, чтобы достали повара и горничную. Обед будет, хотя должно быть скверный. «Это уж ты всегда...» «Ты... как это? Ты пессимист?» Так мне объяснил Алешенька. «Каторжник, но пессимист». «Где то теперь, мой Алешенька?» «В поездке с цирком и без меня», — сказала Катя. На глазах у нее появились слезы. «А все-таки я вернусь в цирк», — подумала она. «Лишь бы не очень много есть сладкого». Тогда на тренировке живо все нагоню. При виде их дома Катя ахнула, выскочила из фаэтона и побежала по комнатам, не обратив внимания на красноглазого старика и на босую бабу, которые вышли встречать господ. Николай Сергеевич не без удовольствия слышал ее, доносившиеся издали восторженные крики. В первый раз за долгие месяцы ему было весело. «Я заблудилась! Сколько комнат! И мебели сколько!» «Мебель, конечно, не хитрая, а эти картины надо будет сжечь рукой палача!» «Как сжечь рукой палача?» — обиделась Катя. «Чудные картины! И рамы такие чудные!» «Ах, какой дом! Зачем ты жил несколько лет в меблирашках, когда у тебя такой дом?» Николай Сергеевич сам не понимал теперь зачем. «Я всегда говорила, что ты сумасшедший, но я страшно тебя люблю, а ты меня. Я тоже страшно Ты врешь. Но теперь ничего не поделаешь. Жена да прилепится к своему мужу. Я прилепилась и не отлеплюсь. Я живо отлеплю, не отлепишь. Сам виноват». «Разве я просила тебя на мне жениться? Это ты меня упросил, а я сжалилась над тобой и согласилась». «А кто этот красноглазый? Он сказал, что он мой повар». «Он мой повар? Он твой повар. А та баба называет меня барыней, ужасно смешно. Называй меня и ты барыней, а? Хорошо? Пойдем обедать. Я голодна, как зверь». Они обедали на выходившей в парк веранде. От отца осталось бутылок двадцать вишневой наливки. Катя выпила несколько рюмок, ела с жадностью, все находила превосходным и нарочно обращалась с вопросами к прислуживавшей бабе, чтобы услышать барыня. При этом лукаво, с торжеством поглядывала на Николая Сергеевича и хохотала. — Останемся здесь на всю жизнь. Никуда я отсюда не уеду. Ты, пожалуйста, куда угодно, а я нет. Впрочем, я и тебя никуда не отпущу. Разве тебе здесь нехорошо? Разве ты не рад, что сюда приехал? «Рад!» — ответил он искренне. «Нигде мне не может быть хорошо, но здесь с ней лучше, чем где бы то ни было. К нам будут приезжать Алешенька, дядя Али, я и Анюту приглашу. Можно? Конечно, можно, ведь ты тут барыня». Она опять хохотала тем звонким смехом, который когда-то так ему нравился, и ему казалось, что он снова почти влюблен в нее. «Но ты не думай, что я буду тебе мешать работать», — вдруг озабоченно сказала Катя, вспомнив наставление Алексея Ивановича. «И вот что. Тебе непременно нужен кабинет. Ты должен взять ту комнату у левого крыльца, ту, что в три окна. Только мебели для кабинета в этом доме нет. Я знаю, тебе нужен письменный стол, книжные шкапы, у тебя столько книг. Знаешь, поезжай в город и купи. Там я видела отличный мебельный магазин рядом с кондитерской на Киевской». Это, быть может, хорошая мысль. А разве у меня бывают плохие мысли? Всегда меня слушайся. Знаешь что? Завтра же с утра поезжай и все купи. Ты мне завтра здесь не нужен. Надо мыть полы и окна, а ты уборки терпеть не можешь. Дом чудный и окна чудные, но их не мыли, верно, пять лет. Я уже говорила с ней, она сказала, что на деревне достанет баб, завтра с утра барыня придут. — Нет, я все-таки хорошо сделала, что согласилась выйти за тебя замуж, — говорила она, — целую его. — Это я тебя целую, потому что много выпила. Чудная наливка. Верно, твой отец был чудный человек, правда? И какой умница, что оставил нам этот дом. Я страшно рада, страшно, а ты? Нет, скажи правду. Может быть, и в самом деле завтра же поехать. Главное, мне еще надо бы повидать адвоката, чтобы оформить этот акт об отдаче крестьянам земли. «Ты отдашь крестьянам земли?» «Да, правда, я забыла, ты говорил». Катя была совершенно не в состоянии понять и запомнить что-либо, связанное с делами. «Конечно, отдай им землю. Отлично делаешь. Только дома не смей отдавать, и парка тоже нет, и реки не отдавай. Ах, какой чудный парк! Мы с тобой будем купаться. Но у меня еще нет костюма. Какая жалость, что я подарила тот немецкий». Да здесь и не слышали о купальных костюмах. Будем купаться так. Они неприлично? Ты забываешь, что я теперь барыня? Так ты поедешь к адвокату? А может быть, к адвокатше? Он женат, твой адвокат? Нет, вдовец. И ни за что не жалей денег на мебель». Ведь это раз навсегда, на всю жизнь. Ты на себя ничего не тратишь, все на меня и на других, — убедительно говорила Катя. Она действительно так думала, и Николай Сергеевич на минуту чуть было не поверил, будто он живет главным образом для других. После обеда они осмотрели парк, строение, конюшню. А где гумно? Ужасно смешное слово. Что такое гумно? — спрашивала Катя. В конюшне стояли две лошади. Кучер почтительно доложил, что кобыла ходит подверх. Кобылу звали же Томерская. У нее шея не круглая. Я люблю лошадей только с круглой шеей, а у этой голова как молоток. Мы купим лошадей и твоего хохла сюда перевезем, — сказал Мамонтов. Мысль, что у него будут верховые лошади, тоже была ему приятна. — Сегодня мы рано ляжем, — сказала Катя, вернувшись в его будущий кабинет. Это было свадебное путешествие, а нынче у нас первая ночь, правда? Она залилась смехом. — Ах, как я рада, что мы сюда переехали, а ты только раз в жизни не ври. — Надоело, отстань, — сказал он, сажая ее к себе на колени.